Продираясь сквозь заросли вокруг старого кладбища, Павлик с Яночкой обсуждали сложившуюся ситуацию. «Выходит, только одни мы знаем, что там по-прежнему роются в могилах. Теперь надо держать ухо востро, чтобы ни невзначай не выдать себя. Если пан Джонатан догадается, нам конец». «Не станет же он нас убивать», – возражала Яночка. «Неудобно ему, как-никак живем в его доме». «Сам не станет, но сообщникам своим обязательно скажет». А уж те нас не пощадят, не оставят в живых, им свидетели не нужны». «Да уж, не нужны», вздыхала Яночка, «а знаем про них только мы. Видишь, пан Любанский убежден, что там никто не роется, и мы бы не знали, если бы не Хабр, только благодаря собаке». «У милиционера тоже есть собака. И что из того?» «Овчарка не охотничья собака. Ей и половины не унюхать из того, что наш хабрик обнаружил. Да и не отпускает поручик своего пса по лесу бегать. При себе держит». Продравшись, наконец, на едва заметную тропинку, Павлик отер пот с лица. «Теперь легче будет идти, и общаться с сестрой тоже легче. А было что обсуждать. Слушай, а вдруг там и в самом деле кто-нибудь стережет? Спрятался? Мы его и не приметили». А он там сидит. «Ну, ничего ты не соображаешь», – кипятилась сестра, отряхивая с себя лесной мусор. «Пусть даже спрятался. Хабр бы его вмиг обнаружил. И опять-таки, как Любанский, могут о нем ничего и не знать. Но мы-то сразу бы узнали». «Ох, в самом деле не сообразил. Хабра не обманешь». Тут бегущий впереди Хабр сообщил, что на кладбище никого нет. На этот раз дети выбрались на кладбище днем, чтобы еще засветло все хорошенько осмотреть. До захода солнца оставалось еще много времени. Брат с сестрой выбрались на кладбище, прошли по нему и, поднявшись на холм, огляделись. «Знаешь что?» – решила обстоятельная Яночка. «Надо бы нам посчитать могилы. Отдельно целые, отдельно раскопанные. Иначе не сможем разобраться». «Правильно! И все запишем, чтобы не забыть!» «Тогда записывай!» «Ну, начали! Сначала целые!» Инвентаризация кладбища оказалась непростым делом. Вся его территория густо поросла высокой травой, деревьями и кустами. Старые могильные плиты порой целиком покрывал густой мох таким толстым слоем, что плиту невозможно было под ним обнаружить. Самая старая часть располагалась по северному склону холма, полого спускавшемуся к морю. Самая молодая простиралась в направлении к заливу. С востока, там, где по всей видимости в свое время проходила дорога, теперь простиралось, не пойми что. Какое-то нагромождение совершенно непроходимых бугров и глубоких рвов. Естественная пересечённость местности усугубилась деятельностью человека копами и раскопками, теперь поросшими колючим кустарником, терновником, ежевикой и еще чем-то. Здесь пробраться сквозь него не было никакой возможности. И не поймешь, что разрушило могилы – человеческая рука или неумолимое время. Вон из треснувшей надгробной плиты пробилось высокое дерево. И все-таки Яночка с Павликом приложили все усилия, чтобы инвентаризацию кладбища провести как можно добросовестнее. Приходилось иногда призывать на помощь и хабра, отрывая его от прямой обязанности оберегать покой его хозяев, бдительно обегая вокруг кладбищенского холма, чтобы вовремя сигнализировать о приближении нежелательных элементов. Подвели итоги. «У меня получается девять свежераскопанных могил», – сказала Яночка, «а восемнадцать раскопанных были раньше, нетронутых восемьдесят одна штука, всего сто восемь могил». «Все равно данные неточные», — заметил Павлик. «Нельзя поручиться за самую старую часть. Так все заросло, что не разберешь, одна могила или две, или несколько. Многие совсем провалились и мухом поросли». Яночка возразила. «Но те самые старые никто и не разрывал. Сразу видно, разрушались сами по себе. Так что уже не важно, сколько их там. Одной больше, одной меньше. Без разницы». «Ты права». Раскапывали только более новые. И заметил, в основном те, на которых лежали плиты. Дети опять обошли плоскую часть кладбища, по ней легче было ходить. И еще раз внимательно осмотрели находящиеся здесь могилы. Наблюдение девочки оказалось верным. «Точно!» – вскричал Павлик. «Разрыты только самые свежие и обязательно с плитами». «Ну да». И все плиты сдвинуты. Погоди, посчитаю. Из восемнадцати шесть с плитами, а остальные без. Выходят, раскапывали не только с плитами. Может, плиты украли, предположил Павлик. Да нет, Помоги ли видно, была ли на ней плита. Выходит, раньше раскапывали могилы и без плит. А вот теперь стали копаться только в тех, которые плитами закрыты. Что бы это значило? Что бы значило, что бы значило, задумалась Яночка. Погоди, дай подумать. Похоже, сначала разрывали все подряд. Наугад. Знали, что спрятано в могиле, но не имели понятия в какой. А потом выяснилось, в той, на которой лежит плита. Откуда-то узнали. Или кто-то приехал и сообщил. Наверняка из тех, кто здесь раньше жил. Девочка перестала бормотать внимательно всматриваясь в разорённые могилы и напряжённо размышляя, потом решительно тряхнула головой. Всё понятно. Наверняка сначала кто-то знал, в одной из могил что-то спрятано и принялся разрывать всё подряд. Его прогнали отсюда. Наверняка это был тот самый, про которого говорил старик Любанский. А потом появился другой. Он откуда-то знал, спрятано в могиле с плитой. Но он тоже не знает, в какой именно. Может, действительно из тех, что здесь жили раньше? Сколько ж ему лет? Засомневался Павлик. Давай посчитаем. Тридцать пять лет прошло со времен войны. Ему могло быть в то время самое меньшее шестнадцать лет. Если сложить... Слышь, у меня получается минимум пятьдесят, совсем старик. «Не встречалось нам здесь такого?» – сказала Яночка. «Нет, такого старого не попадалось. Нет здесь такого. Ему и не обязательно быть. Мог сообщникам рассказать, чтобы искали в могиле с надгробной плитой». «И знаешь, что я тебе скажу?» – заметила девочка. «Глупые они какие-то, несообразительные. Ведь и сами могли бы сообразить тот, кто спрятал какую-то вещь в могиле, Наверняка выбрал с плитой, ведь там проще прятать. Прибежал на кладбище, отвалил в сторону плиту, закопал, что надо. Потом плиту на место положил и дело с концом. Никакого следа. Павлик подхватил. А если бы прятал в такой, где нет плиты, слишком много дополнительной работы. Землю разрыть, что-то спрятать, опять закопать, хорошенько разрыхлить и снова траву посеять или цветочки посадить. Тот, кто копался в таких могилах, совсем ничего не соображал. Вот и я говорю. А теперь еще и нас с толку сбил дурак. Ну ничего, теперь-то мы уже знаем только с плитами. Сколько их осталось? Погоди-ка. Подсчитали. Нетронутых могил, прикрытых надгробными плитами, осталось семнадцать. Две из них располагались в самой старой части кладбища и были намертво пригвождены к земле выросшими из них деревьями. Яночка вдруг сделала еще одно ценное наблюдение. «Смотри, из гробами что-то не то. Из свежих всего один гроб извлекли, а когда раньше разрывали, выволакивали все гробы». «Что бы это значило?» Обследовав несколько недавно разрытых ям, Павлик заявил, «Похоже, там, откуда извлекли гроб, покойника захоронили не на дне ямы, а наоборот, сверху. Гляди, гроб извлекли, а глубина ямы такая же, как и во всех. Погоди, кажется, я понял». Нахмурившись, мальчик уставился на полу развалившийся гроб, из которого высыпались кости покойного. Яночка не мешала брату думать с интересом, ожидая конца размышлений. Наконец Павлик заговорил. «Тот первый, что копался здесь, ну, та самая гиена, он докапывался до покойников и их вытряхивал». Наверное, считал, что прятали в гробу. Вспомни, он ведь и в костях копался. Помню, подтвердила сестра. Наверное, думал, что это самое прятали вместе с покойником в гробу. Наверное, что-то маленькое, может, шпионские микрофильмы. Вот он и копался, искал, не завалились ли где. А теперь гробокопатели уже знают, в гробах искать не надо. Поэтому раскапывают лишь сверху. «Под плитой!» «А зачем же этого выволокли?» «Не поняла девочка». «Не знаю», вздохнул Павлик. «Были у них какие-то соображения, что-то заставило». «Семнадцать», сказала Яночка. «Осталось искать всего в семнадцати могилах». Павлик тяжело вздохнул. «Тоже работки немало». «Ты за них переживаешь?» «Да нет, я подумал, а что, если бы самим найти? Но для этого потребовался бы слон, или еще лучше бульдозер. Или знаешь что, можно ведь не отваливать плиту, а просто сбоку подобраться». «Никак спятил», — возмутилась сестра. «Не хватало еще и нам раскапывать могилы. Это в своем уме?» «Да я так просто сболтнул, оправдывался Павлик. «За кого ты меня принимаешь?» «Да и не дурак, я соображаю. Тогда бы нам никакие особые заслуги не помогли. Пошутить нельзя, пофантазировать, раз уж мы заговорили о поисках. Ну ладно, успокойся, давай что-то решать». Павлик опять оглядел доступную взгляду часть кладбища, теперь уже под углом зрения расследовательской деятельности. «За злоумышленниками надо усилить наблюдение. Им уже немного оставалось, того и гляди, найдут то, что ищут». Сделать так, чтобы их победа обернулась поражением, отобрать у них трофей, выбрать подходящее место для засады, спрятаться, а в нужный момент. «Удивляюсь, почему их сейчас здесь нет?» Сказала вдруг Яночка, тоже внимательно осматриваясь. «Пусто, вокруг ни души, могли бы докопаться хоть до Новой Зеландии, никто не помешает, и вчера не работали. Ты еще недовольна? И хорошо, что не работали!» «Ну, конечно, хорошо, но странно. Вот я и удивляюсь». А Павлик, осматривая окрестности, вдруг подумал о другом. Вон там, в северо-западной части кладбища, на рубеже старого кладбища и упомянутых выше непроходимых дебрей, склон холма круто обрывался в пропасть, дна которой не было видно. И эта пропасть, так же, как и склон, Густо поросла непроходимой чащей колючего кустарника. «Смотри», – показал туда Павлик сестре, – «может, это и есть та самая чаща, в которой живут кабаны? На мой взгляд, самое подходящее для них место. Немного похоже на то, где я спугнул их, споткнувшись, помнишь? Тут только намного удобнее для них, вон сколько места и совершенно непролазная пропасть». Подобравшись на четвереньках к краю обрыва, Яночка попыталась разглядеть что-то внизу. «Безнадежное дело, разве что увидишь?» «Вот интересно, а как кабаны оттуда выбираются?» – подумала она вслух. «Или по склону карабкаются, им колючки не страшны», – предположил Павлик. «Или у них есть какой другой путь, надо бы разведать». Яночка поддержала брату. «Пошли, обойдем холм с другой стороны, посмотрим, что там. Может, и в самом деле имеет смысл устроить здесь засаду. Пан Любанский тоже говорил, там больше кабанов, чем людей. Но сюда обязательно вернемся, ведь мы так ничего и не решили». Внизу спустились по пологому склону холма. Осмотренное подножие у крутого обрыва оказалось ужасным и решительно ни для чего непригодным. Глубокие и опасные ямы поросли высоченной травой так что свались туда и костей не соберешь. Нагромождение сухих веток образовали непроходимые засеки. А что уж говорить о плотной стене жуткого колючего кустарника, через него продраться могли разве что одни кабаны. Очень может быть там, внизу, в этой непроходимой чаще, и гнездились эти самые кабаны. Но они были совершенно недоступны. Даже хабр, отступился, сделав несколько неудачных попыток пробиться сквозь чащу. «Если кабаны где-то здесь и вылезают из-за сказала Яночка, подводя итоги осмотра новой местности, «нам это ничего не даст. Засаду здесь устраивать не имеет смысла. В такой гущене ничего не разглядишь, особенно ночью. А вот мы сами очень даже можем пострадать. Гляди, опять какая ямища». «С чего мы пострадаем?» «А вдруг придется бежать?» – пояснила девочка. «Да мало ли что!» «От кабанов не убегают!» – возразил Павлик. «А что делают? Топают на них ногами и кричат! Брысь! Пошли вон!» «Да нет! Сидят тихо и наблюдают! Не раздражают их!» «А если они выскочат на нас, уже раздраженные?» «Ну ведь мы же залезем на дерево!» «Кабаны по деревьям не умеют лазить!» «Теперь сидим! Надо только выбрать подходящее дерево!» «Разве я говорю, что не надо?» Только не в этом месте. Смотри, уже сейчас тут ничего толком не разглядишь, а когда стемнеет, и вовсе. Не заметим даже, если мимо стада гиппопотамов протопает. Что значит, устраиваем засаду в другом месте? Тем более, что я тут не вижу подходящего дерева. А кабаны ведь по всему лесу бегают. Давай посмотрим еще вон там, немного повыше, по склону. Вроде бы там не такая чища бы. Вынужденные далеко обойти подножие холма, дети неожиданно наткнулись на узенькую тропинку. Хабр выскочил из кустов и побежал впереди них по дорожке. Откнувшись носом в землю, вот он вернулся, покрутился на месте, опять пробежал вперед, остановился и интенсивно стал нюхать воздух. Потом сделал стойку, оглянувшись, видят ли хозяева, убедившись, что видят, Опять пробежал вперед и беспокойно завертелся на месте. Дети сразу поняли своего друга. «Значит, и в самом деле сидят там», – констатировал Павлик. У он не ошибается!» Яночка принялась успокаивать собаку. «Все понятно, песик, мы поняли, там кабаны. Не ходи туда, не надо. Мы не пойдем к кабанам. Успокойся, мой дорогой, мой умный, мой золотой. Вон туда веди, вниз не надо». Хабар послушно направился по тропинке вверх, по-прежнему чутко принюхиваясь. Особое внимание пёс уделил на рекрота у самой тропинки. Павлик ткнул яночку в бок. "Гриди, у норы след кабаньих копыт. Он учуял. Кабаньи следы уже и детям были хорошо знакомы. Возможно, как раз по этой тропинке кабаны ходили на кормёжку из своего убежища. Может, именно здесь имеет смысл устроить засаду? Если в этом месте спрятаться на дереве, можно будет хорошенько разглядеть кабанов. Злоумышленники как-то сразу вылетели из головы. Все мысли брата и сестры заняли лесные невидимки, которых так хотелось увидеть. Тропинка привела к старой заброшенной дороге. Когда-то по ней ходили люди, но теперь она так заросла, что сразу стало ясно, тут уж никакие сборища не грозят. И в то же время по ней шлось легко и удобно. Это вам не колючая чищеба. Вела дорога куда-то вглубь леса, в сторону моря. И словно по заказу, как раз на перекрестке тропинки с дорогой, росло очень подходящее дерево. Во всяком случае, Павлик нашел его очень подходящим для засады. У Яночки же были сомнения. А почему ты уверен, что кабаны пойдут именно в эту сторону? Ну, выйдут по тропинке из бурелома. Ну, зачем им идти к дороге? Пересекут тропинку и пойдут себе вглубь леса. Там и до камышей доберутся. А мы, как дураки, останемся сидеть на дереве и ничего не увидим. Павлик возразил. Не будем мы сидеть на дереве. Затаимся вот здесь, где тропинка из чащи выходит. А дерево, я приметил, на тот случай, если бежать придется, на всякий случай хотя, возможно, имеет смысл и забраться на дерево. Вдруг оттуда лучше видно. Погоди, я проверю. Так, проверяй, а я посмотрю, что там дальше. Мне кажется, лучше устроить засаду по ту сторону дороги, оттуда лучше видимость. Только надо посмотреть, нет ли там опять колючих кустов или какой крапивы. Так посмотри. И Яночка двинулась по дороге, но путь ей преградил какой-то огромный разросшийся куст. С трудом пролезла девочка на четвереньках под кустом и, оказавшись по ту сторону куста, принялась изучать возможности устройства там засады. Делала это с присущей ей ответственностью, тщательно проверяя поле обзора из каждого избранного ею пункта. Павлик полез на дерево. Это был старый развесистый граб. На нижнюю огромную ветку залезть было легче легкого. Забравшись на нее, мальчик встал на ноги, ухватился руками за следующий толстый сук, подтянулся и на него тоже забрался. Сел, чтобы передохнуть, и тут увидел, как под деревом промчался хабр, причем в сторону, противоположную той, куда пошла Яночка. Павлик, отдохнув, забрался на третий сук уже не такой толстый. Распластавшись на суку, раздвинул ветки, чтобы определить, что же они отсюда увидят. И увидел хабра. Вернувшись, пёс крутился внизу, чем-то очень обеспокоенный. Поняв, что Павлик заметил его, хабр негромко предостерегающе порычал, давая понять, что заметил что-то важное и опасное. А вот как пёс понял, что Павлик на него смотрит, это осталось тайной. Однако Хабр явно понял, что Павлика уже предупредил, и помчался предупреждать о неведомой опасности Яночку. Его предостерегающее чуть слышное рычание заставило девочку быстренько спрятаться под кустом и замереть неподвижно. Хабр лег на землю рядом с хозяйкой. Видимость из-под куста была аховая. Ну да, ведь выбора не оставалось. Дорога просматривалась лишь в двух местах, и то мешали ветки и трава. А Павлик замер, лёжа на суку и, затаив дыхание, смотрел на дорогу. Его наблюдательный пункт был гораздо лучше Яночкиного. Сук, на котором он устроился, простёрся как раз над дорогой на довольно большой высоте, и отсюда она просматривалась на значительное расстояние. Он же сам оставался невидимым, его скрывал толстый сук и ветки с листьями. Вот только лежать на суку было очень неудобно. К тому же какая-то острая ветка колола в локоть. Но пес знал, что делает, а мальчик привык ему доверять. Значит, надо замереть и ждать. Яночке тоже очень мешала сухая ветка, которая, казалось, вот-вот проткнет ухо насквозь. Но девочка не осмелилась даже пошевелиться. Она тоже привыкла безгранично верить своему дорогому песику. Вскоре настороженное ухо уловило какой-то шум. Поначалу неясный, он приближался. Вот уже можно было различить в нем шелест, раздвигаемых веток, легкое потрескивание под чьими-то ногами и голоса. Из-за поворота дороги вышли два человека. Стараясь двигаться как можно тише, они негромко переговаривались, не глядя друг на друга, зато настороженно оглядываясь и напряженно всматриваясь в лесную чащу. Вверх они не смотрели. Впрочем, даже если бы и взглянули, не заметили бы маленькую фигурку в густой листве граба. Не заметили бы и другую, замершую в непроглядной тьме под кустом, а также неподвижную собаку рядом с ней. Не прекращая разговора, двое неторопливо прошли мимо и скрылись за следующим поворотом дороги. Павлик не шевелился, когда они проходили под ним, хотя и очень хотелось немного раздвинуть ветки перед глазами. Но и без того он сразу же их узнал, как только те вышли на первый же просматриваемый сверху кусочек дороги. Мелькнула чрезвычайно знакомая макушка, та самая, которую Павлик уже имел возможность во всех подробностях рассмотреть сверхушки дюны. Так что теперь не сомневался, тот самый, с глазками и ушами, Яночка же могла видеть их лицо только коротенькое мгновение. Потом довольствовалась лишь созерцанием части брюк и отдельных фрагментов их ботинок. Однако и ей коротенького мгновения вполне хватило. Подозрительные типы удалились, дети вылезли из укрытий и смогли обменяться впечатлениями. Первым делом принялись благодарить бесценного пса. Какое счастье, что у них есть такой умный, такой сообразительный и заботливый друг. Что бы они делали без него? Выразив поцелуями и ласками признательность Хабру, брат с сестрой приступили к обсуждению новых открытий. Павлика не устраивала дикция злоумышленников. Бормотали, словно у них зубы болят, рот раскрыть поленились, недовольно ворчал он. Удалось только часть разобрать. Вот, к примеру, рыжий попрыгун сказал... «А ты как понял, что один из них попрыгун?» – перебила брата Яночка. «Когда нечленораздельно бормочу, да еще шепотом не разберешь». «А я его не только слышал, но и видел. Знаешь, сверху видно все. Ну, не все, и только сначала...» Но тогда-то я и разглядел обоих. Зато, когда проходили подо мной, хорошо их слышал, хотя почти не видел. Сверху и слышно все. Расхвастался. Я же не виновата, что не успела на дерево взобраться. Ну, говори же. Так вот, Попрыгун сказал. «Кажется, дело не в нас, границу стерегут». А Лысый в ответ. «И все равно надо быть осторожнее. Короткими вылазками береженого Бог бережет». А Рыжий... Вот как раз и неосторожно с нашей стороны делать такой большой перерыв. Считаю, теперь уже можно. А больше я ничего не слышал. Настала очередь Яночки. А когда проходили мимо меня, один сказал, «И работать понемногу, надолго не задерживаться». А другой в ответ, «Из-за какой-то глупости задержка получается. Надо бы сообщить». И все. «Мало», — огорчился Павлик. «Жаль, что никто больше не сидел под кустом где-нибудь дальше по дороге. Глядишь, услышали бы и продолжение разговора». Яночка презрительно пожала плечами. «И так услышали немало, ведь ясно же, они заметили, что пограничники усилили бдительность и перепугались, потому и не копали ни вчера, ни сегодня. Но сообразили, что пограничники встревожились не из-за них. Думаешь, так оно и есть? И как понимать, надолго не задерживаться?» «Не знаю. Послушай, давай-ка еще раз повторим, что каждый из нас услышал. Может, что и сообразим?» Повторили. Причем теперь постарались выяснить, кто именно из злоумышленников что говорил. Вышло, Рыжий настаивал на продолжении работы, поторапливал. А Лысый советовал соблюдать осторожность и работать короткими вылазками. Основательно, обсудив услышанное, пришли к выводу, слово «работать понемногу», «надолго не задерживаться», равно как и короткие вылазки, относились к раскопкам на кладбище. Предложение внес Лысый. Такой режим работы казался ему наиболее подходящим в условиях повышенной бдительности со стороны пограничников, а не исключено и милиции. Даже Павлик вынужден был отметить правильность такого подхода. «Правильно рассуждает», – неохотно похвалил он лысого злоумышленника. «Ведь чем дольше копаются, тем больше опасность, что их кто-то там застукает. А так прибежать разворотить одну могилу и смыться. Попробуй перехвати таких». Яночка делала упор на положительные стороны чрезвычайного положения. Сказывался оптимистический характер девочки. «Зато очень хорошо, что сорвался график их работ» говорила Яночка. «Пока они таким темпами раскопают семнадцать могил?» Пессимист Павлик возражал. «А вдруг повезет подлецам, и они сразу найдут, что ищут?» «Да ты что? С чего вдруг повезет? До сих пор вон сколько роют, и все без толку». «Нет, сразу исключено. Разве что во второй или в третьей могиле». «А еще неплохо бы знать, кому они хотят сообщить», вспомнил Павлик разговор злоумышленников. «Может, на это тоже понадобится время? Не сразу приступят к раскопкам?» «Как это кому?» – удивилась Яночка. «Ясно же, тому с глазками и ушами. Хотя, возможно, и пану Джонатану. Ушастый тут не проживает. А вот за паном Джонатаном мы могли бы проследить. Раз так, нечего медлить. Хабр за ними. Только издалека» предупредила осторожная сестра. И хорошо бы они шли не в нашу деревню. Мизя уже наверняка вернулась с ужина. По дороге Павлик ворчал по своему обыкновению. И опять помешали нам. Как сговорились с кабанами. А мы и место для засады не успели посмотреть. То дерево хоть и большое, да уж больно неудобное, весь живот отлежал. На первом же перекрестке появилось осложнение. Одна дорога вела к морскому порту, вторая к порту в заливе. Бегущий впереди детей хабр засомневался. Побежал по первой дороге, потом вернулся. Побежал по второй, опять вернулся. И кончил тем, что принялся крутиться на перекрестке, приседая на задних лапах и тихонько повизгивая. «А это уже свинство», – рассердился Павлик. «Разошлись мерзавцы в разные стороны. Что теперь делать?» Хабр нервничал, поторапливал принять решение. Сам не решался, дело хозяев определять, который из преследуемых зверей важнее. «Погоди, песик, нам надо подумать», – успокаивала Хабра Яночка. «Не торопись, минутку, подожди, к морю ближе. Давай сначала сбегаем туда, если что, вернемся к заливу». «Правильно, к тому же на пляже видимость отличная. Пляж просматривается на большое расстояние», – согласился брат, галопом пускает след за собакой. Когда они поравнялись первым портовым строением на дюне, их нагнал пан Джонатан на мотоцикле. Он не стал останавливаться, вообще не обратил внимания на детей, а с грохотом промчался мимо них и затормозил, приметив какого-то рыбака, поднимающегося по склону дюны. Не выключая мотора, пан Джонатан поговорил с рыбаком, Мотор оглушительно трещал, поэтому разговор заключался в громких криках, и Яночка с Павликом могли понять, о чём идёт речь. «А что ему здесь делать?» – орал рыбак. «Да он где-то здесь, я видел его машину!» – надрывался пан Джонатан. «Здесь?» – уточнял рыбак. «Нет, в порту!» «А здесь я его не видел!» Услышав это, пан Джонатан развернулся так, что из-под заднего колеса мотоцикла веером разлетелся песок. Езди ты в порт, подвези меня!» – заорал рыбак. Пан Джонатан кивнул, подождал, пока рыбак не сел на заднее сиденье и с оглушительным треском умчался. Яночка с Павликом прибавили шагу, потому что увидели, как на вершине следующей дюны хабр уже сделал стойку на зверя. Рыжий попрыгун сидел на ящике, наблюдая за тем, как рыбаки отправлялись на лов рыбы. Лодки отчаливали от берега одна за другой. Вот и последняя была спущена на воду, причем корма ее уже была в море, а нос еще находился на песке. Вокруг нее суетились, видимо, рыбаки, а больше ни одной живой души поблизости. Правда, в отдалении пляжились вездесущие, отдыхающие. «Ну и что?» – взлился Павлик. «Сидит, как пень, ничего не делает». «Если он собирался встретиться здесь с паном Джонатаном, то ничего у них не получилось», – задумчиво произнесла девочка. «Но одно с другим не сходится». «Мы не можем ждать, пока сойдется», – поторопливал Павлик. «А что у тебя не сходится? Надо было затем отправиться». «Пан Джонатан кого-то ищет», – отвечала сестра, подумав. «Ладно, бежим по дороге поговорим». И, поспешая вслед за хабром, пояснила – Слышал разговор? Хозяин видел чью-то машину, а ее владельца здесь, в порту, рыбак не видел. «Они меняются машинами», – ответил Павлик. «То есть не так. Они в машине меняются. И неизвестно, ищет ли он Лысого или Ушастого. А если ни одного из них не видел, не может знать, который из них приехал. Но ехал-то он в порт, и Лысого не встретил. А должен его бы знать. Так ведь?» Лысый мог куда угодно отправиться. Вот и не встретились по дороге. «Да чего голову ломать? Сейчас все узнаем, Хаббер скажет». Яночка продолжала сомневаться. «Нет, все-таки концы с концами не сходятся. Разве стал бы пан Джонатан так открыто разыскивать сообщника? Не может же и этот рыбак быть тоже членом преступной шайки. Совсем посторонний человек». «Не совсем». – возразил Павлик. – Я его уже видел, он живет недалеко от порта. – Может, и живет, да не обязательно в шайке состоит. – Ну, не скажи. То есть я не о том, что он непременно член преступной шайки, просто пан Джонатану нечего скрывать знакомство с сообщником. Они могут знать друг друга по работе или еще как. А о том, что состоят в одной шайке, рыбак не знает. Вот пан Джонатан и может Того разыскивать свободно, делая вид, что ищет совсем по другому делу. Может быть. И все равно сомневаюсь я. Хаббар полон презрения к столь простой задаче, которую поставили перед ним, небрежно вывел своих хозяев примехонько к забегаловке в порту. Заходить в помещение не было необходимости. Лысого дети увидели сквозь раскрытое окно. Тот сидел за столиком и пил кока-колу. Разглядели также и других за этим же столиком и, хотя были очень удивлены, поспешили сразу же скрыться, пока лысый их не заметил. За столиком вместе с лысым сидели Мизя, ее мать и их знакомая по пляжу. Спрятавшись за чей-то прицеп и издали, глядя на компанию за столиком, Павлик в ужасе проговорил «Ну нет». Не поверю, ни в жизнь не поверю, что эти бабы разрывают могилы. Спокойся, конечно же, не они этим занимаются, сказала более уравновешенная Яночка, тоже внимательно разглядывая людей за столиком. Да и не общаются они друг с другом. Видишь же, бабы сами по себе болтают о чем-то. Он же их даже не слушает. Зачем же он сюда заявился? Кого купить? Не знаю, давай понаблюдаем. Нам еще надо пана Джонатана разыскать. Притаившись за прицепом, дети не отрывали глаз от окна кафе. Женщины оживленно болтали. Лысый же сидел задумавшись и не обращал на них никакого внимания. Вот что мне в голову пришло, сказала вдруг Яночка. Пан Джонатан ищет кого-то, потому что увидел чью-то машину. «Не исключено, машина стоит где-то здесь, и пан Джонатан вернется к ней». «Значит, надо найти машину», – решил Павлик. «О, гляди, бабы уходят. Думаю, когда они выйдут, к нему за столик подсядет тот, которому надо сообщить». «Почему ты так в этом уверен?» «Да ведь во всех детективах так поступают». Я начал пхнула брата в бок. «Вот тебе и на, гляди, он тоже расплачивается, выходит». Ладно, давай посмотрим, что будет дальше. Мизя с мамой и их знакомая встали и пошли к выходу. Лысый пока еще сидел за столом, хотя по счету уже заплатил. Взглянув на часы, о чем-то подумал, но недолго, потому что к его столику подошли какие-то две молодые пары, видимо, заметившие освободившиеся места. Вот Лысый и встал, вежливо освободив недостающий стул и не спеша вышел из кафе. Опять же, не торопясь, он двинулся по тропинке вокруг цветника, причем в ту сторону, где стоял прицеп, а за ним прятались Яночка и Павлик. Пришлось им все время передвигаться под прикрытием прицепа, так, чтобы злоумышленник их не заметил. Всецело занятые лысым, дети совсем позабыли о другой опасности. Выйдя из кафе, Миза с матерью и знакомой пани Подошли к цветнику и принялись любоваться распустившимися розами. Заставили и Мизю любоваться, более того, велели ей нюхать цветочки. Послушная девочка принялась нюхать, сопаскала, наклоняясь над колючими розами. Вот так, идя вокруг цветника только с другой стороны, вся компания тоже приблизилась к прицепу. Пройдя мимо прицепа и не заметив детей, Лысый направился по шоссе к лесу. Шел не оглядываясь, и Павлик с Яночкой наконец-то смогли выпрямиться и размять затекшие ноги. Надо выждать подходящий момент, пусть злоумышленник отойдет подальше. Тогда они пустят по его следу Хабра. А сами смогут следить за ним на безопасном расстоянии. Так планировали поступить с брат с сестрой, но не тут-то было – «Ой, ой, Яночка!» – послышался осточертевший знакомый визг. «И Павлик, что вы здесь делаете? В прятки играете? Я тоже хочу!» Ну, знаете, нигде нет спасения от этой зануды. И к тому же голос Мизи был не только противным, но и отличался исключительной пронзительностью. Услышал его и Лысый. Моментально обернулся и сразу же увидел Павлика и Яночку, не успевших спрятаться. А может, Мизин голос действовал на людей еще и парализующе? У Яночки мурашки пробежали по спине, у Павлика в глазах потемнело от злости. «Триятрава!» – страшным голосом прорычал он. Испуганный Миза попятился. «О, ты выражаешься?» – обиженно проговорила она. «Не стану я с вами водиться!» «Вот оно спасение!» – поняли Яночка и Павлик и стали ковать железо, пока горячо. «Триотрава!» – поддержала брата девочка. «Триотрава! Триотрава! Триотрава!» – надал жару Павлик. Шокированная Мизя не выдержала и обратилась в позорное бегство. «Скорее к маме! Хорошо, что она со своей подругой все еще любуется розами!» Лысый недолго смотрел на Павлика и Яночку. Сразу же двинулся дальше, но внезапно сменил направление и резко свернул к порту. «Он заметил нас», – пробурчал Павлик, – «и наверняка догадался, что мы за ним следим». «Догадался, конечно, поэтому и возвращается, и теперь не пойдет кому-то, чтобы его предупредить о чем-то, чтоб ей лопнуть». Яночка оглянулась на Мизю. Распрощавшись со знакомой, Мизя и ее мать направились домой. Надо что-то делать, сказала Яночка. Давай сделаем вид, что следим за всеми. Теперь это уже не поможет. Нет, давай лучше поищем машину. Здесь я ее не вижу. Пройдемся вдоль шоссе, посмотрим там. Вон сколько машин наставлено.